Глава 15. Продолжение ночного боя. «Ну что, Илюха, хотел, чтобы тебе было прохладнее и свежее. Так что теперь, скрипишь зубами?» Слышал такое выражение «Бойся своих желаний». Могу теперь от себя добавить «Желания могут убить». Вот прямо сейчас меня убивает холод. Лежу на раненом лекаре противника весь мой правый бог нестерпимо жжет и ломит от потока вражеского заклинания кожу не чувствуя она покрыта и ним конечности не имеют и почти не слушаются не убей цель командует один из нападающих смотри он же нуб мелкого уровня сейчас загнется лучше местных морозь а ну хрена он живым нужен спросив вражеский маг все же отводит ледяной поток в сторону как же тяжело двигаться. Лекар подо мной хрипит. Провернем его рукой убийство мания, а потом оформим его, как беглого раба, и передадим Диоклу. Он нам за это неплохо сверху приплатит. Диокл, ланиста, конкурент мания. Так вот, кто организовал нападение. Помочь нападающим было бы для меня неверным решением. Если у них получится то, что они задумали, придется мне намного дольше пробыть в статусе раба, пока смогу выкупить свой долг. Ведь он значительно увеличится. «Снимите его с меня!» – сипит подо мной лекарь. Из его раны на шее так и продолжает сочиться кровь. Но он, сволочь, не подыхает. Эх! Немного не хватило, чтобы удар вышел смертельным. Еще бы чуть-чуть! У лекаря не получается залечить самому себе раны. Его светящаяся магией рука, к... рука тянется и тянется к шее, но она не достает, я не даю. Вернее, мое тело, оно придавливает конечность противника своим весом, и мне нужно довершить начатое, добить. Как же больно, и как мне трудно двигать рукой, а мой меч совсем рядом, вот он, осталось протянуть немного пальцы, совсем немного. Остается самую малость. «Быстрее!» продолжает просить помощи лекарь. «Сейчас!» бросают ему свои. «Потерпи!» Звон стали и крики сражающихся не стихают. Но сейчас я не различаю их. Мне сложно понять, что происходит. Мороз, пробравший меня, сводит с ума. Наконец моя ладонь ложится на рукоять клинка. «Достал!» Остается себя пересилить, и непослушными пальцами сжать ее. «Ничего себе!» раздается надо мной удивленный голос. Голос того, что с двумя клинками. Я так понимаю, он командир игроков. «Как ты можешь двигаться в таком состоянии? Нужно будет спросить с Диокла за тебя больше». «Сам не понимаю, как двигаюсь. Но спрашивать буду я. Спрашивать по полной. И первым начну с тебя, урод». Дай только схватить оружие и подняться. В следующее мгновение на мою ладонь, что легла на рукоять меча, опускается стопа говорившего. Корочка языни льда, что успела на ней образоваться, хрустит под тяжестью ноги. Хрустят и мои кости. И если боль от вслед заморозной коркой кожей я не чувствую, то вот от более глубоких тканей те же ломаемые кости Боль. То, что я испытал во время избиения в лудусе и в сравнении не идет с тем, что чувствую сейчас. Хочется взвыть и заорать, но я лишь стираю зубы друг от друга. Давай, ори от боли!» — говорит наступивший мне на ладонь. «Я же знаю, что тебе больно! Очень больно!» Продолжаю терпеть. «А еще можешь начать умолять меня прекратить все это!» — продолжает противник. Тогда я не буду тебя больше мучить. Ты нам подыграешь немного, а дальше продолжаешь свое рабское существование. Иначе, когда мы всех тут прирежем, попрошу снова подморозить тебя посильнее, а потом начну с тобой развлекаться. А гам, которого ты чуть не убил, в благодарность, так уж и быть, будет лечить твои раны, чтобы сразу не сдох, а насладился ощущениями». Вражескому лекарю, воспользовавшемуся моим положением, удается вылезти из-под меня, но мне сейчас не до него. Не услышав от меня ни слова, главарь нападавших продолжает запугивать. Зря не соглашаешься. Дальше будет только больнее. Чем дольше молчишь и не соглашаешься на мои условия, тем ярче твои ощущения. Я не вижу, что он делает но в левую лопатку вдавливается что-то раскаленное. Слышу шипение кожи. Нос улавливает запах сжженных волос, и мне хочется заорать от боли еще сильнее. Ощущение, что не только кожу с мясом прожгло, но и кость уже обугливается. Удар ноги по замороженным ребрам правого бока сопровождается хрустом и вызывает вспышку дикой боли. Она разливается по всему телу, Сливается с болью, идущей от промороженного тела, ломаемой кисти и сжигаемой лопатки. Это чувство меня переполняет. Оно словно накапливается. Стойкость плюс три, выносливость плюс один, дух плюс три. Вам открыта дорога силой духа. Надписи, на которые я старался в последнее время не обращать внимания, проявляются перед глазами на фоне дорожной пыли. А боль продолжает расти и накапливаться. Эта дикая, переполняющая меня боль и безысходность замешиваются с яростью и желанием выплеснуть весь этот коктейль на своих врагов. Внутри меня словно что-то щелкает. Меняется. Коктейль обращается в раскаленную магму, прокатившуюся по всему телу. Вся боль теперь чувствуется иначе. Она все так же жжет и ломит, но я ее теперь. Ощущаю. Нет. Осязаю. Да я будто могу ее пощупать. Не руками, конечно. Чем-то внутренним, призрачным. Или это уже не боль, а что-то другое. А, неважно. Я всю эту боль могу бросить. Или впитать мышцами. Последнее и делаю. От импульса добавленной силы дергаюсь. Словно детская игрушка, в которую впихнули хорошо заряженный аккумулятор. Меня уже не волнует трескающаяся обмороженная кожа. Не волнуют сломанные ребра. Плевать на кисть, что я выдергиваю из-под стопы противника. Боли не чувствую. Мой кулак левой руки взмывает вверх. И врезается в кадык главаря игроков. Слышу круз с Минаевома адамового яблока. И урод замерто падает на землю. «Вы убили Дейна?» Плевать уже на него. Переполняемая меня, ярость бросает... Переполняемая меня ярость бросает на следующего противника. И нужно спешить, пока заряд боли, что превратился в энергию, не иссяк. До оружия дотянуться некогда. Новый удар кулаком ломает челюсть вражескому лекарю и откидывает того на несколько шагов. Вроде не убил, но вырубил его качественно. Он точно теперь никому из своих не поможет. Бегу дальше. Двое закованных в доспехи игроков с щитами сдерживают пира, клеоника и габа. В каждом из гладиаторов торчит по одной или паре стрел. У рыжего левая рука отморожена, но она как-то продолжает удерживать заледеневший щит. И вообще, видок у ребят не очень. Один из вражеских лучников лежит с окровавленной рукой и располосованным боком. Кто-то из гладиаторов умудрился его достать. Сейчас против них, кроме двух игроков со щитами, сражается второй лучник и маг, что сдерживает бойцов арены потоком холода. И я как раз бегу прямо на него. Сноу, так его назвали, меня замечает и в последний момент успевает перенаправить поток холода на новую угрозу, то есть в мою сторону. А мне остается сделать пару шагов. Я смотрел Mortal Kombat. Помню, как в фильме победили саб зира но ведра с водой рядом со мной не находится Поэтому я просто прыгаю вперед, выставив перед собой правую и так уже обмороженную руку. Она забирает на себя большую часть замораживающего потока, и на ней наращивается приличный кусок льда. И вот этот самый кастет влетает в морду магу. Тот валится с ног. Я оказываюсь сверху, заношу обмороженную руку повыше, пуская в нее оставшуюся энергию. Чувствую, как ее мышцы наливаются силой, а затем опуская тяжелый ледяной кулак в лицо мага. Хрусь! Вы убили. Готов. Жалко, больно, Жаль, больно легко ушел. Но заставить его испытать то, что чувствовал я, некогда. Заметив потерю, лучник тут же направляет на меня свое оружие. Я тянусь к ножам на поясе сноу. «Дзанг!» Стрела отлетает от ледяного кулака, которым успеваю прикрыться. Правда, от нее откалывается приличный кусок. И, по-моему, с ним отваливается что-то от меня. На остатках силы бросаю вынутый кинжал в лучника. Попал или нет, не вижу. Стрела, попавшая мне в грудь, откидывает назад. Звезды на ночном небе начинают гаснуть, а месяц тускнеть.